Глава шестая. Дождь лил, не переставая, уже сутки подряд. Сильный, убористый, отвесный. Струи падали с безветренного неба, потоки с журчанием неслись по булыжной мостовой. При этом заметно похолодало. Гарри нашел в квартире зимнее одеяло и расстелил его на широкой двуспальной кровати. В то утро ему предстояло посетить Министерство торговли с Хилгартом. Первый выход в роли переводчика. Он радовался, что, наконец, займется делом. Его включили в жизнь посольства. Глава отдела перевода Вивер, высокий худой мужчина с аристократическими манерами, в своем кабинете проверил у Гарри уровень владения испанским. «Все хорошо», — проговорив с Гарри примерно полчаса, апатично произнес он. «Вы справитесь». «Благодарю вас, сэр», — бесстрастно отозвался Гарри. Высокомерная вальяжность этого человека раздражала его. «Посол вообще-то не любит, когда люди Хилгарта участвуют в повседневной работе, но что поделать?» — вздохнул Вивер. Он посмотрел на Гарри, как на некое экзотическое животное. «Да, сэр», — отозвался тот. «Я покажу вам кабинет. Прошло несколько сообщений для печати, можете приступать к работе». Вивер отвел Гарри в маленькую комнату. Большую ее часть занимал обшарпанный стол, на котором лежала стопка пресс-релизов на испанском. Они поступали регулярно, так что следующие три дня Гарри был занят. От хилгарта не было ничего, хотя Толхерст время от времени заглядывал и проверял, как идут дела у новобранца. Толхерст нравился Гарри. Его самоуничижение и иронические замечания вызывали симпатию, а вот большинство других сотрудников посольства оставляли его равнодушным или даже провоцировали легкую неприязнь. На большинстве магазинов в Мадриде висели таблички «Но «No ай», «Нет, картофеля, салат яблок». Вчера в столовой Гарри услышал разговор двух атташе по культуре. Они шутили и смеялись, что, мол, скоро не будет сена для бедных ослов. Его неожиданно охватила ярость. Несмотря на то, что под напускным бессердечием дипломатов он ощутил их страх перед намерением Франка вступить в войну. Каждый день все с жадностью читали газеты. В тот момент всеобщее беспокойство вызывал визит Гиммлера, Он приезжает лишь для того, чтобы обсудить вопросы безопасности, как писали газеты, или речь пойдет о чем-то большем? В десять Хилгард приехал на большой американской машине Паккарди и забрал Гарри из его квартиры. За рулем сидел водитель-англичанин, очень толстый кокни. Гарри надел костюм, брюки были аккуратно уложены на ночь под пресс. Хилгард облачился в форму капитана. «Мы едем на встречу с помощником министра торговли генералом Маэстро», — сказал он, с прищуром вглядываясь в дождь. «Я назову ему нефтяные танкеры, которые флот пропустит. И хочу спросить его о Карселлере, новом министре». Хилгард задумчивым видом постучал пальцами по подлокотнику. Накануне было объявлено об изменениях в кабинете министров. Гарри переводил сообщение для прессы. Перемены благоприятно сказывались на фаланге. Свойственник Франка Сарана Суньер стал министром иностранных дел. «Маэстро — человек старой школы», — пояснил Хилгард, кузен герцога. Гарри посмотрел в окно. Мимо, вжимая головы в плечи, из-за дождя шли люди — рабочие в комбинезонах и женщины в неизбывных черных одеждах и накинутых на голову шалях. Никто не спешил, все уже промокли насквозь. Зонт, по словам Толхерста, невозможно было достать даже на черном рынке. Когда они проезжали мимо пекарни, Гарри увидел толпу стоявших под дождем женщин в черных платках. Со многими были худые дети, сквозь пелену дождя Гарри заметил их, вздувшиеся от недоедания животы. Женщины теснились к дверям, стучали в них кулаками и кричали на кого-то, кто был внутри. — Ходили слухи, что привезут картошку, — хмыкнул Хилгард. Вероятно, лавочник получил ее и припрятал для черного рынка. Агентство по поставкам предлагает фермерам за картофель так мало, что они не хотят его продавать. Это для того, чтобы Хунта де Абастас, совет по снабжению, успел отхватить свою долю перед продажей. И Франко это допускает? Он не может это пресечь. Совет подразделения фаланги. И это катастрофа. От коррупции он прогнил насквозь. Возникнет голод, и они за него ответят, если не проявят осмотрительность. Но во время революции всегда так. «Вся накипь всплывает». Миновав здание парламента, пустое, с окнами, закрытыми ставнями, машина свернула во двор Министерства торговли. Гвардеец махнул им, чтобы въезжали в ворота. «Это революция?» — спросил Гарри. «По-моему, больше похоже, я не знаю, на разложение». «О, это настоящая революция для фалангистов, во всяком случае. Они хотят построить государство наподобие гитлеровского». Вы еще увидите, с кем нам придется иметь дело. Волосы дыбом встают. Истории в моих книгах превращаются в детские сказки. В отделанном деревянными панелями кабинете под огромным портретом Франка их ожидал мужчина в генеральской форме с безупречно заложенными за пояс складками. Ему было немного за пятьдесят, высокий, крепкий с виду. На загорелом лице сиели ясные карие глаза. Редеющие черные волосы аккуратно зачесаны на бок, чтобы прикрыть лысину. Рядом с ним стоял мужчина помоложе, в костюме. Лицо его ничего не выражало. Офицер улыбнулся и тепло пожал Хилгарту руку. Заговорил с ним по-испански чистым густым голосом. Его молодой коллега переводил. «Мой дорогой капитан, как я рад вас видеть!» «И я вас, генерал. Полагаю, сегодня мы сможем дать вам сертификаты». Хилгарт глянул на Гарри, и тот повторил его слова по-испански. «Очень хорошо. Это дело нужно уладить». Маэстро вежливо улыбнулся Гарри. «Вижу, у вас новый переводчик. Надеюсь, с сеньором Грином все в порядке?» «Ему пришлось уехать домой. Он в отпуске по семейным обстоятельствам». «О, мне жаль это слышать», — кивнул генерал маэстра «Надеюсь, его родные не попали под бомбежку?» «Нет, личные проблемы». Все заняли свои места за столом. Хилгард открыл портфель и достал сертификаты, позволявшие отдельным нефтяным танкерам передвигаться в сопровождении эскорта Королевского флота. Гарри переводил слова Хилгарта на испанский, а молодой испанец ответы маэстро на английский. Гарри запнулся на паре технических терминов, но генерал вел себя дружелюбно и снисходительно. Он оказался совсем не таким, каким Гарри представлял себе министр Франко. Через некоторое время маэстро собрал бумаги и театрально вздохнул. «Ах, капитан, если бы вы знали, как злит некоторых моих коллег то, что Испания вынуждена просить разрешения у королевского флота на импорт необходимых ей товаров!» «Это задевает нашу гордость, знаете ли!» «Англия в состоянии войны, сэр. Мы должны быть уверены, что импортируемые нейтральными странами товары не попадут в Германию!» Генерал отдал сертификат переводчику. «Фернандо, отправьте это в морское министерство!» Молодой человек, казалось, на мгновение заколебался, Но маэстро приподнял брови, тот поклонился и вышел из комнаты. Генерал сразу расслабился, вынул портсигар, пустил его по кругу и сказал на прекрасном английском. «Наконец-то от него избавился». У Гарри глаза полезли на лоб. «О да, мистер бред я говорю по-английски, учился в Кембридже». «Этот молодой человек представлен ко мне, следить не сболтну ли я чего-нибудь лишнего. Он из людей с Сеньера. Капитан понимает, о чем я». «И очень хорошо, министр. бред тоже учился в Кембридже». «Правда?» Маэстро посмотрел на Гарри с интересом и улыбнулся, задумавшись о чем-то своем. «Во время гражданской войны, когда мы бились с красными на месете, в жару среди полчищ мух, я часто вспоминал дни, проведенные в Кембридже. Прохладная река, прекрасные сады, все такое мирное и величественное. Без этого не обойтись на войне, иначе сойдешь с ума». «В каком колледже вы учились?» «В королевском, сэр». Маэстро кивнул. «Я год провел в Питерхаусе. Замечательно». Он вынул золотой портсигар. «Желаете закурить?» «Спасибо, я не курю». «Есть новости?» — спросил Хилгард. «О назначенном министре». Маэстро откинулся назад и выпустил облако дыма. «Не беспокойтесь о карселлере. У него много фалангистских идей». Генерал презрительно скривил губы. Но в душе он реалист. Сара Сэма это обрадует. Маэстро неспешно кивнул, затем с любезной улыбкой повернулся к Гарри. «Ну, молодой человек, как вы находите Испанию?» Гарри замялся. «Полный неожиданностей». «Мы проезжали мимо очереди женщину-пекарни», — пояснил Хилгард. «Они узнали, что у пекарей есть картошка». Маэстро печально покачал головой. «Эти фалангисты устроят голод и в Эдеме». «Вы слышали новый анекдот, Аллан?» Гитлер встречается с Франко и спрашивает «Как заморить Британию голодом, чтобы принудить к сдаче? Подводные лодки не справляются!» Франко отвечает «Мой фюрер! Я отправлю к ним мой совет по снабжению! Через три недели они сами попросят подписать договор!» Хилгарт и маэстро засмеялись Гарри неуверенно присоединился Генерал улыбнулся ему, слегка наклонив голову «Простите меня, сеньор, у нас, испанцев, мрачное чувство юмора. Это наш способ бороться с проблемами. Но мне не следует шутить о трудностях Англии. О, мы справляемся», — заверил его Хилгард. «Я слышал, когда королеву спросили, покинут ли Лондон королевские дети из-за бомбежек, она сказала, «Э, как же там, они не уедут без меня, я не поеду без короля, а король остается». «Да, это так. Что за удивительная женщина». Генерал улыбнулся Гарри. «Какой стиль! У нее есть дуэнде!» «Благодарю вас!» А теперь итальянцев разбили в Греции. Ситуация изменится в корне. Хуан Мардж знает. Маэстро вскинул брови и посмотрел на Хилгарта, потом встал и снова обратился к Гарри. «Мистер бред через десять дней я устраиваю прием для моей дочери, которая исполняется восемнадцать. Она мой единственный ребенок». «В Мадриде сейчас совсем мало подходящих молодых людей. Может быть, вы захотите прийти?» «Мелагрос будет полезно свести знакомство с молодым человеком из Англии». Называя имя дочери, он улыбнулся с неожиданной нежностью. «Спасибо, сэр, если меня не удержат мои обязанности в посольстве». «Отлично. Я уверен, сэр Сэм освободит вас на один вечер. Велю отправить вам приглашение». «И капитан, рыцарей Святого Георгия мы обсудим позже». Хилгард бросил быстрый взгляд на Гарри, после чего едва заметно покачал головой, смотря в глаза маэстра «Да, позже», — подтвердил он. Генерал заколебался, потом резко кивнул и пожал руку Гарри. «Боюсь, теперь я должен вас оставить. Было очень приятно познакомиться. Во дворце состоится важная церемония. Итальянский посол приколет очередную медаль на грудь генералиссимуса». Он засмеялся. «Столько почестей!» «Дучи уже отягощен ими!» Дождь прекратился. Пока они шли к машине через парковку, Хилгард пребывал в задумчивости. «Это имя, которое упомянул маэстро — Хуан Марч. Знаете его? Он испанский бизнесмен, вроде бы. Помогал с деньгами Франко во время гражданской войны. Мошенник, как я слышал. Так вот забудьте, что слышали это имя. И про рыцарей святого Георгия тоже забудьте. Это частное дело, в которое вовлечено посольство. «Маэстро, я решил, раз вы со мной, вам известно больше, чем есть на самом деле». «Договорились?» «Я ничего не скажу, сэр». «Вы добрый малый», — просветлел Хилгард. «Сходите на прием, расслабьтесь немного. У вас будет шанс познакомиться с сеньоритами». «Бог знает, общественная жизнь в Мадриде почти замерла. Маэстро — уважаемое семейство. Они в родстве со сторами». «Спасибо, сэр». «Я, может быть, схожу». Гарри задумался, что его ждет на этом приеме. Шофер читал в машине Дейли Мэйл недельной давности. Усаживаясь, Гарри посмотрел на первую полосу. Немецкая авиация теперь бомбила не только Лондон. Сильно пострадал Бирмингем, родной город Барбары. Гарри вспомнил женщину, которую видел пару дней назад. Вряд ли это была она. Барбара теперь должна быть дома. Он надеялся что она в безопасности. «Дочь маэстро довольно привлекательная особа», заметил хилгард на пути к посольству. «Настоящий испанский гранатик, Иисусе Христе». Машина резко затормозила и их обоих отбросила назад на сиденьях. Они поворачивали на улицу Фернандо Дель Санто. Обычно тихая, сейчас она была заполнена ревущей толпой. Водитель испугался. «Что за черт?» Это были фалангисты. В основном молодые люди в ярко-синих рубашках и красных беретах, человек сто. Повернувшись к посольству, они орали, вытягивали руки в фашистском приветствии и размахивали плакатами с надписью «Гибралтар-Испаньол». Гвардейцев, обычно стоявших у входа в посольство, не было. «Абаю Инглотерра!» — вопила толпа. «Виво Хитлер! Виво Муссолини! Виво Франко!» «О боже!» — устало произнес Хилгарт. «Неужели опять демонстрация?» Человек в толпе указал на машину. Фалангисты развернулись и стали со искаженными лицами выкрикивать свои лозунги в их сторону, механически вскидывая руки, которые мелькали точно стрелки метрономов. «Поехали, Поттер», — спокойно сказал Хилгарт. «Вы уверены, сэр? Выглядят они мерзко. Все это показуха. Двигай, приятель». Машина поползла вперед с улиточей скоростью, пробивая себе дорогу к зданию посольства сквозь толпу демонстрантов. Половину их составляли подростки в форме, копии формы Гитлер-Югенда. Только рубашки, синие, а не коричневые. Девочки в широких юбках, мальчики в шортах. У одного парнишки был барабан, и он начал очень резко в него бить. Казалось, толпа вспыхнула. Несколько мальчиков принялись раскачивать машину. Другие последовали их примеру. Гарри и Хилгард мотались внутри, пока Паккарт медленно, дюйм за дюймом, продвигался вперед. Гарри стало мерзко. Они были почти дети. — По сигналь, — велел Хилгард. Шофер повиновался. Старший из фалангистов, работая локтями, протолкался сквозь толпу и отогнал младших от машины. — Видите, — сказал Хилгард, — они просто заигрались. Высокий, крепко сбитый парень лет семнадцати, разъяренный до последней стадии, пошел рядом с посольским покардом, выкрикивая в окно оскорбление на английском. — Смерть королю Георгу! Смерть жирному еврею Черчиллю! хилгард засмеялся, а Гарри, скривившись, отшатнулся. Нелепость этих воплей только усугубляла их отвратность. «Где охрана?» — спросил он. «Полагаю, им намекнули, что лучше пойти прогуляться. Это люди серано-суньера. Ладно, Поттер, подъезжайте к двери. Когда выйдем, держите выше голову, бред не обращайте на них внимания». Гарри вслед за Хилгартом выбрался на тротуар. Теперь крики было хорошо слышно. Он почувствовал себя беззащитным и вдруг испугался. Сердце застучало, фалангисты орали на них из-за машины, разъяренные юнцы завывали на английском. «Потопим корабли англичан! Смерть евреям-большевикам!» Камень перелетел через дорогу, в двери посольства треснуло стекло. Гарри весь сжался и едва подавил побуждение присесть на корточки. «Черт, заперто!» — выругался хилгард взявшись за ручку двери. Он постучал. В темном внутри здания шевельнулась чья-то фигура, и появился Толхерст. Это он, пригнувшись, подбежал к двери и завозился с защелкой. «Живи, Толли!» — крикнул Хилгарт. «Выпрямись, ради бога, это всего лишь шайка хулиганов!» «Берегись!» — раздался крик шофера. Краем глаза Гарри заметил что-то в воздухе, ощутил удар в шею и пошатнулся. Они с Хилгартом скинули вверх руки, что-то белое завихрилось над головой, и они едва не задохнулись. Толпа радостно загорланила, перед глазами Гарри мелькнул разлетающийся в стороны красный песок. Дверь открылась, и Хилгард нырнул внутрь. Толхерст схватил Гарри и с удивительной силой затащил в здание. Он вновь запер дверь и повернулся к ним с разденутым ртом. Гарри провел рукой по шее и плечам, но никаких ран не нащупал. Ничего красного, только какая-то белая пудра. Он оперся на стол и стал тяжело дышать. Хилгарт понюхал свой рукав и засмеялся. «Мука!» «Будь я проклят, эта мука!» «Вот ублюдки!» — выругался Толхерст. «Сам знает об этом?» Лицо Хилгарта оживилось. «Он уже звонит в Министерство внутренних дел, сэр. Вы оба целы?» «Да, пошли, Брэд. Нужно привести себя в порядок». Снова усмехнувшись, хилгард направился по коридору. Толпа снаружи гоготала, радуясь своей выходке. Только тот слабоумный юнец продолжал ериться. «Вы как, нормально?» — спросил Толхерст, посмотрев на Гарри. Тот все еще дрожал. «Да, да, простите». «Пойдем!» — Толхерст взял Гарри за руку. «Я отведу вас в свою комнату. У меня есть щетка для одежды». Гарри покорно пошел следом. Кабинет у Толхерста был еще меньше, чем у Гарри. Толхерст вынул из ящика стола щетку. «У меня тут есть запасной костюм. Он будет вам великоват, но ничего. Спасибо». Гарри счистил муку с тех мест, где она легла гуще всего, И ему стало намного лучше, он успокоился, хотя с улицы по-прежнему доносились крики. Толхерст выглянул в окно. «Через минуту явится полиция и разгонит их. Царано суньяр показал, что хотел. Сар Сэм ему чуть ухо не отгрыз по телефону. Демонстрация его не напугала? Нет, он сегодня в форме, никак не розовая крыса», — покачал головой Толхерст. «Никогда не знаешь, как он отреагирует». «Мне самому померещилась розовая крыса, когда на меня плюхнулась эта мука». — застенчиво признался Гарри. — Я не знал, что это, и на мгновение вернулся в Дюнкерк. Простите, наверное, я выглядел трусом. Толхерст явно испытывал неловкость. — Нет, вовсе нет. Я знаю, что такое военный невроз. Мой отец им страдал. Он помолчал. — Знаете, в прошлом году персоналу посольства запретили вступать в армию. Боюсь, я тогда испытал облегчение. Толхерст закурил. — Я не причисляю себя к героям, — признался он. Мне, по правде говоря, лучше за столом. Не знаю, как я справился бы с тем, что пришлось пережить вам. Чтобы узнать, нужно через это пройти. Иначе никак. Соглашусь с вами. «Капитан хилгард кажется бесстрашный человек», — заметил Гарри. «Да, по-моему, он наслаждается опасностью. Вас наверняка восхитила его отвага». Я совсем немного разволновался, в сравнении с тем, как отреагировал бы пару месяцев назад. «Хорошо, это хорошо». — кивнул Толхерст и повернулся обратно к окну. — Вы только взгляните. У них нет хлеба, но они бросаются мукой. Могу поспорить, ее взяли со склада в социальной помощи. Фаланга отвечает за снабжение продуктами бедняков. Гарри подошел к Толхерсту, глядевшему на волнующееся море синих рубашек. — Хорошо еще у них нет картошки, — заметил он. — Вы знаете... Мы отправили на анализ в Лондон хлеб, который здесь выдают по карточкам. Специалисты сказали, что он не годится для питания людей. К муке подмешаны опилки. И тем не менее они осыпают нас отличной белой мукой. Тем, кто верховодит фаланги, не приходится есть опилки. — Это вы верно подметили, — кивнул Толхерст. Они кричали что-то против евреев. — Не думал, что фаланга в этом замешана. — Теперь замешана. Как и Муссолини на радость нацистам. «Блюдки!» — с неожиданной горячностью выпалил Гарри. После Дзюнкерка я иногда задавался вопросом. «Какой во всем этом смысл? Зачем бороться?» «Но когда видишь такое, фашизм, как растят головорезов из подростков и натравливают на невинных людей, как бомбят мирных жителей, расстреливают из пулеметов, уходящих с поля боя солдат... Боже, как я их ненавижу!» да здесь нам приходится с ними общаться. — К несчастью. — Толхерст указал пальцем в окно. — Посмотрите на этого идиота! Парень, кричавший на английском, схватил плакат «Гибралтар-испаньол» и с важным видом вышагивал с ним вдоль здания посольства. Толпа его подбадривала. Гарри удивлялся, откуда юнец знает английский. Парень был высок, хорошо сложен, вероятно, из семьи среднего класса. Вдруг открылась дверь, и в комнату влетел взмыленный посол. Он был разъярен. «Вы в порядке, брат?» «Да, сэр, благодарю вас. Всего лишь мука». «Я не допущу, чтобы на моих сотрудников нападали!» Высокий голос хора дрожал от гнева. «Со мной все в порядке, сэр, честное слово». «Да, да, да, но это дело принципа». Посол сделал глубокий вдох. «Кажется, вас искал Стокс Толхерст». Он кивнул на дверь. «Да, сэр». Толхерст испарился. Посол глянул в окно, фыркнул и повернулся к Гарри. Его блеклые глаза смотрели оценивающие. «Хилгард доложил мне о вашей утренней встрече. Маэстре Трепло. Он упомянул Хуана Марча и рыцарей Святого Георгия. Вы ни с кем не должны это обсуждать. Наша деятельность здесь весьма многообразна. Вам нужно ознакомиться с основами, понимаете? Да, сэр. Я сказал капитану, что буду молчать. Молодец. Рад, что вы не пострадали. Хор хлопнул Гарри по плечу и, с отвращением, посмотрев на испачкавшуюся в муке руку, повернулся к двери. «Скажите Толхерсту, пусть почистит вашу одежду», — бросил он. Оставшись в одиночестве, Гарри опустился на стул. Он чувствовал себя ужасно усталым, в ушах шумело, давило, как в Дюнкерке, когда рядом упала бомба. Тогда он, пошатываясь, опустился на землю, его присыпало песком, теплым и влажным, голова плохо соображала, мысли разбегались. Потом кто-то коснулся его плеча, и он открыл глаза. Над ним нависал низенький курчавый сержант. «Вы в порядке, сэр?» Гарри едва слышал его. Что-то не то было с ушами. Он сел прямо. Форму покрывал кровавый песок. Вокруг все усеивали какие-то красные комья. «Томлинсон», — сообразил он. Сержант потащил его вниз на пляж, в море. Вода была холодная, и Гарри задрожал всем телом. Он не мог двигаться. «Томлин, сэн!» — произнес он, почти не слыша своего голоса. «Такие маленькие обрывки!» Сержант схватил его за плечи, повернул к себе, заглянул ему в глаза. «Пойдемте, сэр! Нужно идти в лодку!» И повел глубже в воду. Вокруг плескались мужчины в хаке. Гарри посмотрел вверх на коричневый деревянный корпус лодки. Казалось, борт невероятно высокий. Двое мужчин нагнулись и взяли его за руки. Он почувствовал, как его снова подняло в воздух и отключился. Снаружи все еще слышались голоса. Гарри встал и подошел к окну. Юнец с плакатом теперь стоял на вытяжку, держа древко у ноги и кричал на здание посольства. «Смерть врагам Испании! Смерть англичанам! Смерть евреям!» Вдруг парнишка умолк на полуслове. Челюсть у него отвалилась, лицо покраснело, А на ширинке серых шорт появился небольшой черный кружок. Он становился больше и больше, потом по ноге крикуна потекла блестящая струйка. Юнец так распалил себя, что обмочился, и теперь стоял окаменев. На его лице застыл чистый ужас. Кто-то крикнул «Лукас! Лукас, континуа!» Но тот не смел шевельнуться. Теперь уже он сам оказался во власти толпы. «По делам тебе!» «Маленький ублюдок», — слух произнес Гарри.